г л а в а тринадцатая. Кирилл не спешил отвечать. Он разглядывал девушку, решая, как долго еще сможет контролировать себя. Она не глупа, это видно, и понимает, что значит для Вера найти свою пару и не иметь возможности быть с ней. Это выше любой силы воли, выше разума, чистый инстинкт. Ловушка, из которой нет выхода. Я бы мог солгать т е б е наконец произнес он тихим голосом, и от этого голоса у Лики что-то заныло в груди. Но не буду. Мой зверь признал тебя своей парой. Ты знаешь, что это значит? Да, она знала. Он только что признался, что зависим от нее. Но ей хотелось услышать совсем другие слова, хотя бы намек на то, что она ему не безразлична. И. Это все? Она сцепила пальцы в замок, чтобы они не дрожали. Все. Все. Какое страшное слово. Пустое. Алика медленно выдохнула, надеясь, что это поможет ей собраться с мыслями. Значит, ты хочешь меня? Произнесла она с расстановкой. Просто хочешь. И так прямо об этом говоришь. А чего ты ждала? Что я признаюсь в любви? В его глазах с в е р к н у л а ирония. Нет, детка, я вер, и ты тоже, хоть и не веришь. Но признайся хотя бы самой себе, ты тоже хочешь меня. От его слов щеки девушки покрылись гневным румянцем. Он посмел озвучить то, о чем она даже думать боялась. С тех пор, как она впервые столкнулась с этим мужчиной, ее тело начало жить собственной жизнью. Оно не хотело подчиняться голосу разума, но для Лики, всегда отличавшейся здравым умом, это было недопустимо. Неважно, чего я хочу. Лика старалась вложить в свой голос уверенность, которой у нее не было. В любом случае мне требуется нечто большее, чем просто желание, чтобы лечь с парнем в постель. Она не договорила, ее прервал громкий хохот. Кирилл смеялся, откинув голову, но его смех был натянутым, злым. Он перестал смеяться так же резко, как и начал, бросил на девушку тяжелый, непроницаемый взгляд. Не забудь напомнить это себе, когда будешь в ы т ь от желаний в своей одинокой постели. В этих словах была слишком большая доля правды, и Лика не нашла, что ответить. Но издаваться она не собиралась. Должен быть выход. Даже если в ней присутствует кровь вера, это еще ничего не значит. Все эти годы она воспитывалась как человек, училась руководствоваться логикой, а не желаниями. Так неужели сейчас допустят, чтобы инстинкты взяли верх? Нарушая затянувшееся молчание, она сухо произнесла: «Мне нужно в отель». Значит, вопрос остается открытым. Стромов через силу усмехнулся. Он хорошо понимал, что с ней сейчас происходит. Ему не нужно было уметь читать мысли. Все эмоции Лики отражались у нее на лице, вся внутренняя борьба, а еще запах, запах возбужденной женской поти, от которой его собственный зверь буквально сходил с ума. Сколько времени у нее в запасе? День, два, когда она перестанет себя контролировать и будет рада любому, кто сможет унять этот жар. Он и представить не мог, что кто-то кроме него будет водить этим телом. Ему хватило того, что он видел сегодня. Те мужчины на базе словно шакалы, учуявшие запах легкой добычи, кружили вокруг Лики, а она, наивная, даже не замечала их интерес. Как скоро один из них получит место в ее постели. Ты меня ни о чем не спрашивал, отрезал Лика. Вызови мне такси. Уже поздно. Он отлепился от с т о л а где стоял все это время, и пошел ей навстречу мягким, крадущимся шагом, под которым не скрипнула ни одна п о л о в и ц а В этот момент он был именно тем, кем сотворила его природа – хищником в образе человека, и этот хищник вышел на охоту. А если спрошу, его вкрадчивый голос, мазну л полики, точно мягкая кошачья лапка. Что, если я скажу, что ты нужна мне, что я хочу быть с тобой, узнать тебя ближе? Она задрожала, чувствуя, как стремительно рассыпаются бастионы, которые она с таким трудом воздвигала между ними все это время, как ее гордость отступает, давая волю тем самым инстинктам, от которых она отрекалась. Ноги ослабли, отказывались держать тело, которое вдруг перестало подчиняться рассудку. И чтобы не упасть, Лики пришлось прислониться к стене. Голка сглотнув, она ждала, что будет дальше. Ждала, надеялась и боялась. Боялась, что сделав шаг навстречу Кирилу, л уже не сможет себя контролировать. А меньше всего ей хотелось утратить контроль над собой. Кирил л остановился только тогда, когда между ними осталось не больше шага, и Лика увидела в его золотистых глазах нечто такое... Отчего ее сердце забилось сильнее? Медленно подняв руку, он с осторожностью провел по ее щеке, скользнул по линии подбородка, прикоснулся губам. Почти не понимая, что делает, Лика судорожно вздохнула и потянулась за его рукой, беззвучно моля, чтобы он не прекращал эту ласку. Ей хотелось чувствовать тепло его пальцев, ощущать, как они скользят по ее коже, вычеркивая непонятный узор. В этот момент она жила этим прикосновением. Она вся растворилась в нем. Ее взгляд затуманился, пульс на б а т о м отдавался в висках. в А непослушное тело готово было упасть у ног победителя. Так что ответишь? Голос Кирила, л упавший до хриплого шепота, ворвался в ее сознание. Он не собирался давать ей время на р а з м ы ш л е н и я Он хотел услышать ответ здесь и сейчас. Я... Она потрясла головой, отгоняя дурман. Я подумаю. Он резко жал пальцы в кулак, те самые, которыми только что оскал ее губы. Убрал руки за спину. Илике п о ч у д и л а л о с ь будто она услышала тихое проклятие. Хорошо, процедил он, отступая. Я дам тебе время подумать. Недолго. Был поздний вечер, когда Лика вернулась в отель, усталая и разбитая. Она была даже рада, что эту ночь проведет в номере. Ночевать в общежитии на базе не хотелось. Хотелось побыть одной и подумать над тем, что сказал Кирилл. Она его пара, и с этим как-то придется жить. Лика пока не знала, как относиться к этому факту, к тому, что мало знакомый мужчина признался в своем влечении к ней. Возможно, если бы он признался в любви, она восприняла бы его признание с большим теплом. Но он лишь сказал, что тело его желает ее, его животная половина выбрала ее своей самкой, и все, о чувствах речи не шло. Это было обидно и больно. Открыв электронную почту, она уже в десятый раз перечитывала письмо от Антуана а н д р у л е с к у своего отца, Вера, главы резервации Химнос. Мой отец Вер, я Вер произнесла нашептом. Потом повторила чуть громче: "Мой отец Вер, я Вер". Лика пыталась внушить себе эту мысль, заставить себя поверить, но голос звучал не слишком убедительно. Вздохнув, она подошла к з е р к а л у глянула на себя. Но нет, глаза ничуть не изменились, сетчатка не налилась золотистым цветом, как у всех Вер, зрачок не стал серповидным. Как можно поверить в то, что ты вер, если в тебе нет их основного признака? Единственный выход убедиться — убедиться, сделать анализ крови. Но эта мысль почему-то пугала. Сейчас, пока не было стопроцентного доказательства, Лика могла тешить себя надеждой, что все это нелепая шутка, обман. Она х в а т а л а с ь за и л л ю з и ю выбора, которого на самом деле у нее нет, и в то же время в глубине души она уже знала правду. Знала, что у доказательства это лишь дело времени. з н а л а и сознательно гнала от себя эту мысль. Так Страус зарывает голову в песок, чтобы не видеть опасность. Так мы закрываем глаза, когда не хотим видеть правду. Так Лика не хотела принимать действительность и всеми силами цеплялась за прошлое. И в то же время она понимала, что долго так продолжаться не может. Надо что-то решать. Мысли снова вернулись к к и Рио. Она вспомнила взгляд, которым он смотрел на нее там, в кабинете. В его глазах отражалась целая гамма чувств, тех самых, что до этого были тщательно скрыты за линзами. Но больше всего ее потрясла непонятная горечь, словно он сожалел о чем-то. Она вспомнила, как ее бросило в жар, когда его лицо склонилось над ней, как она замерла, почти не дыша, как ждала поцелуя. Лгать самой себе было бессмысленно. Этот мужчина запал ей в сердце. Всего за пару дней он стал вдруг е д и н с т в е н н о необходимым, и это чувство росло с каждой минутой, проведенной с ним или без него. Она влюбилась и не хотела этого отрицать. Уже лежа в постели, она вспомнила его слова о желании и одиночестве и поняла, что он имел в виду. Сейчас, как никогда, ей хотелось, чтобы рядом был кто-то большой и сильный, и она даже знала, кто. Чувствовать рядом его присутствие, вдыхать его запах, слышать биение сердца и знать, что она не одна. Наверное, это гормоны. Обругав себя идиоткой, она обняла подушку и уткнулась в нее лицом. На глаза набежали слезы. Откуда они только взялись? Лика помнила, когда плакала в последний раз, когда умерла мама. Тогда казалось, она вылила все слезы и дала слово самой себе, что больше никогда, никогда не заплачет. И вот сейчас ее охватила такая тоска, что слезы сами полились из глаз. Одиночество, которое она постоянно гнал а от себя, наконец-то настигло ее и победило. Лика расплакалась. Она так и не ответила на письмо, не посчитала нужным. Пробормотав проклятие, Антуан захлопнул крышку бесполезного ноутбука. Глупая девчонка. Вот уже несколько дней он следил за дочерью с помощью особой программы. Эта программа, точнее вирус, проник л а в ее ноутбук вместе с письмом, а из него через единый аккаунт заразил и телефон. Всего одно маленькое письмо, всего несколько строк, и теперь всякий раз, с т о и л о л и к е заглянуть в телефон или ноут, как ее камера незаметно включалась и начинала транслировать видео. Антон поймал себя на том, что ему нравится наблюдать за дочерью. Он испытывал болезненное любопытство, глядя, как она хмурится в экран, как потирает морщинку между бровей, кусает губы. Он искал в ней собственные черты, хотел убедиться, что она взяла от него нечто большее, чем просто набор ДНК. И постепенно ему начинало казаться, что в чертах ее лица, жестах и мимики он видит себя. Она была его отражением, только намного моложе и симпатичнее. Стук в дверь оторвал главу Химна с от размышлений. Мастер, на пороге появился озабоченный Алекс. Проходи, есть новости. Антуан кивнул своему приору на с в о б о д н о е к р е с л о Есть, но они вряд ли понравятся. Алекс положил на стол папку, которую держал в руках. Позволи это мне решать, оборвал его мастер. В папке лежал очередной доклад от финансового директора. Саймон Гольштейн настаивал на привлечении антикризисной комиссии, поскольку акции Химноса буквально за пару дней упали в цене на восемь позиций. Мало того, небольшая компания, чей владелец пожелал остаться инкогнито, скупила обесцененные бумаги так, словно каждая из них обещала в дальнейшем стать золотой. г а л н ш т е й н был опытным игроком в этих играх. Он понимал, кто-то заинтересован в том, чтобы м е д и к а л к о р п о р е й ш н о б а н к р о т и л а с ь а это значит, что денежный поток, поддерживающий жизнь в резервации, не сегодня, завтра иссякнет, и встанет вопрос о том... Чем кормить две тысячи человек, живущих на острове? а н д р ю л е с к у перевернул последнюю страницу доклада и нахмурился. Забарабанил пальцами по столу. Ты понимаешь, что происходит? Кинул на приора мрачный взгляд. Это кому же мы так перешли дорогу? Вопрос был риторический. Алекс пожал плечами. Ладно, надо выяснить, кто владелец этой фирмы, как ее там. Антуан заглянул в отчет. Формация нова. Найди человека, который займется этим делом и не станет задавать лишних вопросов. Понял, мастер. Фирма наверняка подставная. Продолжал размышлять Сухан д р у л е с к у И владелец тоже. Но через него мы сможем выйти на настоящего. И когда я узнаю, кто эта крыса, которая хочет меня разорить... Голос мастера внезапно упал до свистящего шепота. Рука только что барабанившая по столу сжалась в кулак, сминая кожаную папку с бумагами так, словно это была салфетка. Когда я узнаю, он поднял смятую папку глазам, в которых сейчас полыхала холодная ярость. Я не оставлю от этой твари мокрого места. Раскрыв ладонь, он позволил разорванным бумагам упасть на стол. Алекс молча склонил голову, признавая правоту своего хозяина. Когда он ушел, Антуан вернулся к ноуту. Нужно было проинструктировать детектива того самого, что следил за Ликой на тайре. Вчера вечером детектив скинул ему по скайпу несколько снимков. На паре из них был уже знакомый Геленваген под разными ракурсами. Машина стояла припаркованная у стен двухэтажного коттеджа из белого кирпича. Еще на двух фотографиях оказался молодой темноволосый мужчина. Тот самый, что встречал Лику возле отеля. И на этот раз он был без темных очков. Фотографу удалось поймать его лицо крупным планом: прямой нос, прищуренные глаза, р е з к и и з в о м бровей. Антуан а целый день мучила мысль, что это лицо ему очень знакомо. Где-то он уже видел и эти высокие скулы, и этот п о р о д и с т ы й подбородок. Образ, который он никак не мог уловить, в е р т е л с я в памяти, раздражая и тревожа. И вот теперь, наконец, вспыхнув ярким воспоминанием, Антуан скрипнул зубами. Нет, это не может быть он. Черт возьми, мертвые не возвращаются, а Захар Стромов мертв. Мертвее не бывает, и он, Антуан, в этом уверен. Он сам его хоронил.